Глава двадцатая Очнулась я в грузовом отсеке небольшого микроавтобуса. Руки мои были связаны за спиной, а голова покоилась на плече обездвиженного Бена. Ему связали еще и ноги. «Ты в порядке?» — шепотом спросил он у меня. «Вроде бы», — тихо ответила я и поморщилась от головной боли. Что-то ритмично стучало рядом, усиливая неприятные ощущения. Осмотрелась. По стенам автомобиля были закреплены метелки и швабры, а в углу, рядышком со мной, громыхало ржавое железное ведро. «Бен, нас что, украли дворники?» — удивленно спросила я. «Думаешь, им не хватает рабочих рук?» — выгнул бровь Бенджамин. «Действительно, ерунда какая-то», — согласилась я с ошибочностью своего суждения. «Полагаю, бандиты ими прикинулись». чтобы проникнуть на территорию ресторана», — пояснил Мими. «И ведь знали планы здания. Поставили машину у запасного выхода, которая обычно не используется. Но кто-то открыл им дверь. Ладно ты, но а я-то им зачем?» Я недоумевала. «Кому я могла так насолить? Я вроде бы ничего плохого последнее время не делала. Я в принципе никогда никому не делала ничего плохого». хотя у кого-то на этот счет могло быть совершенно другое мнение. Повела плечами, наручники больно впивались в запястье, и руки затекли от неудобной позы. Выкуп? Мы с папой не настолько богаты. А может быть, это какая-нибудь сумасшедшая фанатка моего мужа решила избавиться от более успешной конкурентки? Я всегда знала, что от слишком красивых мужчин надо держаться как можно дальше, а не выходить за них замуж. через два дня после знакомства. Или кто-то выследил меня, чтобы завладеть призом. Но ведь я еще даже не получила деньги. Кто вообще знал, что мы будем праздновать бракосочетание в Руно? И кто мог успеть подготовиться к похищению за такой короткий срок? «Роза!» – выдохнули мы одновременно с Бенджамином. А у меня перед глазами одна за другой пронеслись картины. на которых моя бывшая подруга натуралистично и очень талантливо изобразила множество вариантов моего убиения. «Надо что-то делать», — решительно сказал Бен. И тут машина остановилась. «Делай вид, что все еще в отключке», — скомандовал он, и я последовала мудрому совету. «Задние двери открылись, и уличный свет осветил наши лица». Я подглядывала сквозь ресницы, а Бен изобразил звучный храп. Вскоре солнце заслонили трое мускулистых мужчин в оранжевых жилетах коммунальной службы Селиона. «Спят!» — хохотнул один из них. «Конечно, спят. Эта доза и слона усыпит», — подхватил меня на руки второй. Бена невежливо вытащили за ноги и свалили на землю, так что он ударился затылком о порог фургона. Но Мими стойко изображал спящего, и когда двое мужчин, один за руки, а второй за ноги, понесли его куда-то в сторону, старательно захрапел. «Артист!» — восхитилась я. «Наши похитители привезли нас к небольшому особняку. Частная территория была огорожена высоким забором, а потому злодеям можно было не опасаться ненужных свидетелей, а нам с Бенджамином было бесполезно звать на помощь. оставшийся без ноши четвертый дворник похититель пультом открыл дверь в гараж нас сгрузили на бетонный пол у противоположной от входа стены и один из мужчин достал телефон чтобы позвонить и отчитаться заказчику объект два на месте прохрипел мужчина и наставил на меня камеру прекрасно проворковал кто то в ответ ждите и счастливая обладательница меня и еще какого то объекта вероятно, все-таки Бенджамина, отключилась. В этот же миг мужчине пришел сигнал сообщения. Он бросил взгляд на экран, а потом удовлетворенно кивнул. «Деньги на счету, уходим!» Посмотрел на усердно спящего Бена и добавил. «А красноволосого оставим заказчику как приятный бонус». И все четверо мужчин слаженно загоготали. «Джон, мне бы в туалет!» попросил у начальника похититель, который нес меня на руках. «Иди, воспользуйся хозяйским. Выйдешь через парадный вход. У тебя три минуты». И главарь кинул ключи от входной двери бандиту, нуждающемуся в срочном уединении. Тот схватил летящую в него связку и прошел в дом через гаражную дверь, аккуратно закрыв ее за собой. Оставшиеся члены банды вышли на улицу. Когда дверь гаража за ними закрылась, Бенджамин принял сидячее положение, а потом помог сесть и мне. «Надо выбираться». озвучил принц мои мысли. «Кто здесь?» Истерически заорал с другого угла еще один связанный по рукам и ногам мужчина. А я поняла, что не ошиблась в своих выводах, и за нашим с Беном похищением действительно стоит Роза. Потому что этот похищенный и являлся объектом номер один, и был он моим бывшим женихом Брайаном Спейси. «Привет, Брайан!» Поздоровался с ним Бенджамин. Это мы с Джинджер». «Бен? Джи? Какое счастье! Спасите меня!» Дурным голосом закричал Брайан. «Именно это мы и собираемся сделать», — успокоила я бывшего. «Но сначала неплохо было бы спастись самим». «Я сам, я сам во всем виноват!» — рыдал Брайан. «Зачем я только сказала Розе, что не женюсь на ней после лечения? Дурак! Какой я дурак!» Рвал он на себе волосы. Ну это, фигурально выражаясь. Мы с Беном переглянулись, а потом попытались освободиться. Сделать это было чрезвычайно трудно. Руки за спиной не желали вылезать из кандалов. Я развернулась спиной к Бенджамину и попыталась развязать ему ноги. Но и этого сделать не удалось. Тогда я встала на ноги и прошла вдоль гаража в поисках чего-нибудь режущего, но злоумышленники и владелица особняка Позаботились, чтобы помещение было пустым. Уставшая и злая, я присела рядом с Мими и сильно загрустила. Где-то в ресторане празднуют мою свадьбу родственники, друзья и муж, а я сижу в темном гараже вместе с Брайаном, оказавшимся еще и истеричкой. Хорошо, хоть Мими в экстренной ситуации оказался вменяем. Гейбл подскочил на месте. Бен, нам нужно с ним связаться. «Горе! Горе-то какое!» — всхлипнул Брайан. «Как?» — скептически поинтересовалась я. «Не знаю», — расстроенно сказал Бенджамин. А потом гусеницей отполз за мою спину. «Джи! У тебя же кольцо!» — закричал он так громко, что даже рыдающий Брайан прекратил причитать и замолчал. «Точно!» — обрадовалась я. «Какой ты молодец!» Я попыталась изловчиться и нажать на камень. Не вышло. Тогда Бен в несколько прыжков развернулся ко мне спиной и сделал это за меня. Фу! Выдохнули мы одновременно. Сейчас придет Гейбл и всех спасет. Бенджамин расслабленно откинулся на стену и на этой счастливой ноте хорошенько ударился головой о ее бетонную поверхность. Нам оставалось только ждать и надеяться, что Гейбл заметит сигнал и приедет спасать нас раньше, чем Роза придет убивать. Мы сидели и ждали. В желудке у меня начало урчать, но громкие причитания Брайана заглушали не только трели в моем животе, но и храб Бенджамина. Мими, уверенный в непобедимости Кларксона, решил не нервничать почем зря, а провести время с пользой и как следует выспаться. Я бы с удовольствием последовала его примеру, но если засыпать голодной, мне было не впервой... То жалостливые вопли бывшего жениха игнорировать у меня не получалось. И только он выдохся, а я прикрыла глаза, как дверь гаража открыли, и на пороге показалась торжествующая роза. "Брайан", улыбнулась она, как могла бы улыбнуться акула. "Джинджер", одарила она меня вниманием. "Бенджамин", узнала она третье незапланированное лицо. "Привет, Рози". Проснулся Бен и вежливо поздоровался. «Так даже лучше», — поджала мисс Круз тонкие губы. «Хочешь сделать что-то хорошо? Делай это сама». «Это что же?» — с интересом спросил Бен. «Я покажу тебе чуть позже». Жутко оскалилась Роза и посмотрела на меня. «Ну что, Джи, ты довольна?» «Да как бы тебе сказать?» Я замялась. Провоцировать сумасшедшую однозначным ответом не хотелось. «Розочка, милая!» — подал голос Брайан. «Ты, наверное, сегодня так замоталась. Тебе не пора ли принять таблеточки?» Розе, которая сначала щурилась от удовольствия, ведь Брайан так переживает, чтобы она не перенапряглась, к концу его речи позеленела от злости. «Ах ты, слезняк!» — заорала она на него. «Таблеточки? Я тебе покажу такие таблеточки!» Выпучила она глаза, Топнула ногой. «А, впрочем, ты прав, малыш», — погладила она Брайана по щеке. «Я сейчас вернусь», — пообещала она нам. «Только схожу за кое-чем». И она так мечтательно улыбнулась, что я снова вспомнила о ее картинах со мной в качестве главной модели. «Гейблу бы лучше поторопиться», — задумчиво сказал Бенджамин. «Возразить на это мне было нечего». «Роза прошла к двери внутрь дома, а я принялась срочно просчитывать все возможные варианты нашего спасения. Выходило, что шанс у меня имеется, хоть и небольшой, в связи с плохой осведомленностью похитителей. Кто же так связывает представителя воинского рода? Мои ноги избежали участи рук и оставались свободными. Туфли имели каблук и острый нос, что можно было использовать для контрнападения». обручащий желудок и поднявшаяся изнутри злость на заразу, вздумавшую испортить, возможно, лучший день в моей жизни, придала недостающей решительности. «Я Уитлок или кто, в конце концов?» спросила я сама у себя и подошла к двери, за которой недавно скрылась роза. Бенджамин с интересом наблюдал за моими перемещениями. Когда за этой тонкой белой дверью послышались стремительные шаги, чуть приглушенные толстым ворсом коврового покрытия. Я замерла, как хищник перед решающим прыжком. Роза дернула круглую ручку и вошла. И тут-то я выпрыгнула из своего укрытия. «Кия!» – прокричала я боевой клич Уитлоков и свалила похитительницу с ног, при этом боднув в грудь головой и угостив точным ударом носка острой туфли в ребро. «Джинджер, за что?» голосом моего мужа возмутилась роза гейбл я аккуратно подняла голову гейбл как хорошо что ты пришел и я крепко поцеловала его умудрившись обойтись без помощи рук что то ты долго подал голос бенджамин у меня ноги затекли а джинджер вон вообще решила спасти нас самостоятельно а я то думаю морщась от боли улыбнулся мне муж «Прости», — повинилась я. «Я думала, это Роза». «Ничего», — поднял нас Гейбл. «Сам виноват. Надо было брать модель с принудительным сигналом», — пояснил он скорее себе, чем мне. А пока он потирал ушибленные ребра, а я ругала себя за ошибку, в открытый гараж ворвались полицейские и освободили нас от оков. «Мистер Кларксон, нам необходимо опросить потерпевших», Подошел к Гейблу представительный сотрудник полиции. Лицо его показалось мне знакомым, а потом я вспомнила, где и когда я видела этого мужчину. Вчера, будучи в тюремной камере. «Капитан Майерс, мы приедем в участок завтра с утра». Кларксон прижал меня ближе. «У нас все-таки свадьба сегодня». «А, ну да», согласился полицейский. «А остальные похищенные?» «Я почетный гость», сообщил Бен. «В хозяйской ванной был задержан человек, выдающий себя за дворника», подошел к нам еще один офицер. «Сканер говорит, что это освобожденный несколько дней назад из тюрьмы домушник». «Он посчитал, что ему мало гонорара за похищение и решил заодно ограбить дом заказчика», уточнил капитан. «Странно, почему он начал с ванны? Похоже, ему просто не повезло съесть что-то несвежее», пожал плечами его коллега. он согласился сотрудничать со следствием сразу как мы выломали дверь в туалет домушник успел сообщить имена подельников пока натягивал штаны молодцы хорошо сработали похвалил подчиненных капитан что мисс крус мисс крус удалось скрыться вероятно из дома есть еще один выход которым ей удалось воспользоваться мы уже отправили ориентировки по всем нашим каналам мистер кларксон Прошу вас, будьте осторожны, – нахмурился Майерс. Мисс Крус обманом удалось сбежать из неврологической клиники. Она так запугала своего психиатра, что ему самому теперь нужна помощь мозгоправа. Ее диагноз – подтвержденная психопатия. От мисс Крус можно ждать чего угодно. Не беспокойтесь, – кивнул Гейбл. Мы будем находиться под охраной императора. Он выделил несколько часов в своем графике. и уже прибыл в РУНО. «Принято», — кивнул капитан. «Мистер Спейси», — обратился офицер к брайну после того, как считал информацию с чипа. «Вам следует отправиться с нами в полицию. Обещаю, что мы сможем позаботиться о вашей безопасности. Если понадобится, включим вас в программу защиты ценных свидетелей. Новое имя, новая внешность», — тоном искусителя сказал Кларксон. В глазах его отчетливо читалось желание поскорее избавиться от моего бывшего жениха. «Нет, прошу вас, Джи, можно я поеду с вами?» Бросился к нам Брайан и посмотрел на меня глазами побитой, брошенной всеми собаки. «У него моральная травма», — сознанием дела сообщил Бенджамин. «Нельзя его так оставлять». «Да, мне теперь в каждом незнакомце будут чудиться, похитители», — пожаловался Брайан. Я позвоню отцу и попрошу забрать меня прямо из ресторана». «Хорошо», — сдался Кларксон. «Только что больше никаких песен. Обещаю», — шмыгнул носом мой бывший жених. «Надеюсь, это была наша с ним последняя встреча», — пробормотал мой муж.